Эдвард Радзинский упомянул однажды интересный факт. Может, и миф, но поучительный и яркий. Туземцы охотились на львов со сворой маленьких собачек. Собачки ничего не могли сделать льву. Не укусить, не загрызть. Они же мелкие. Но собачки истошно-визгливо лаяли всей сворой, преследуя царя зверей. И он, в конце концов, «Ложился и умирал. От отвращения», — добавил Родзинский. Вокруг каждого лидера, каждого яркого человека формируется это визжащая и лающая свора собачек. И это утомляет, раздражает, лишает сил, сна и покоя. Иногда гораздо сильнее, чем схватка с равным по силе львом. Сильные люди часто гибнут от преследования мелких личностей. От клеветы, доносов, сплетен, ложных обвинений. Понимаете, избежать лающие своры невозможно, если вы яркий и сильный человек. Это как паразиты и микробы, которые есть в живом организме. Приходится с ними сосуществовать. Если слышится визгливый лай, Множество собачек. Значит, лев идет. Это вроде оркестра, звукового сопровождения. Это свита. Даже если собачки так не думают. И наличие своры — признак льва. Глупо бросаться на собачек. Всех не переловишь. Можно дать острастку иногда, но и только. Пусть лают. Сами того не желая, они создают ореол силы вокруг личности. Надоедает, утомляет, но умирать от отвращения не стоит права. В жизни много неприятного и раздражающего, и свет всегда отбрасывает тень. Лают и бегут за вами. Ну что же, у них короткие лапки, и поодиночке они слабые». Академик Лихачев писал о том, что зло имеет склонность к стайности. Но когда лев оказывается вне пределов досягаемости, злые бросаются друг на друга. И лучше не видеть это зрелище. Вот оно поистине отвратительное. Лучше прибавить шаг и идти к своей цели.